дело между тем представлялось ясным третьего дня ограбили дома управления взяли около трехсот хлебных и продовольственных карточек собственная история это целиком лежала на совести оперативников и калинин мог спокойно есть свой хлеб но сегодня утром федосия горева побожилась ему что видела семена цыганкова на преображенском рынке а еще раньше С неделю примерно тому, поднимаясь развешивать стиранное, столкнулась со старухой-цыганихой на чердачной площадке, и та вроде бы несла узел с бельем, из которого торчала душка чайника. К тому же новая соседка цыганковых, учительница Хлебникова, заметила как-то о своих соседях, что, мол, живут они не по военному времени сытно. Розыски дезертира семёна Цыганкова участковому было сообщено еще с осени. Теперь же, одному ему ведомыми комбинациями, Калинин на свой страх и риск установил связь между этими, казалось, совершенно разрозненными фактами и приготовился дать бой. Еще в ту пору после ареста Симы участковый поклялся вывести это семейство со своего участка, но сейчас когда и ему это было известно наверняка один из цыганковых у него на мушке он досадливо морщился и все удлинял задумчивой паузы между фразами своих я всех перетряхнул с пристрастием карася змей грынча боксера меркула серого знаю я их Будь рыло в пуху, кто-нибудь да раскололся бы, больше некому он. И, однако, сам я хочу ему вочи глянуть и гляну. Только живьем надо, живьем. Встал и потянулся за шинелью. Но я, одеваясь, все как бы еще раздумывал. И даже застыл на мгновение полуодетый. Но потом скулы его решительно вздулись, и он взялся за дверь. — Значит так, Ложков, блокируешь крышу двадцать седьмого, а я отсюда его на тебя загонять стану. И все же на пороге участковый опять обернулся и опять замялся в нерешительности. — А может, плюнуть, Ложков? — Пускай оперативники расхлебывают. Что мы его будто зверя обкладываем? Но последние слова донеслись уже из синей Калинин все же не смог перебороть искушение и вернуться обратно. Во дворе они разделились, и Василий, зябко ощущая в кармане ватника холод пистолетной рукоятки, двинулся к соседнему дому. Крыши обоих домов смыкались и поэтому представляли собой удобное во всех отношениях убежище для человека у которого временные разногласия с правосудием лажков забрался на чердак и стал ждать там за стеклами выводного окна под низким январским небом раскинулся город трудно было поверить что за этим хаотически темным нагромождением жестяных крыльев таится жизнь и лажков подумал что вот живет он в своем дворе никуда не выезжая, столько лет, и все-таки успел узнать много такого, чего раньше не знал. Люди рождались и умирали, людей куда-то уводили, такие же им подобные люди, люди влюблялись и сходили с ума, и все это было при нем, на его глазах, но ведь многого ему и не удалось увидеть. Большую часть жизни люди старались провести наедине с собой или с близкими. Выходит, ему, Василию Ложкову, не хватило бы и пяти жизней, чтобы узнать все об одном лишь дворе, а сколько их таких дворов в городе, в стране, в мире, наконец. И на все дворы одно единственное небо. И разве трудно хоть однажды сразу всем вместе посмотреть вверх, чтобы вот так же, как сейчас он ложков пронзающий ощутить тоску по доброму слову и родной душе. Последнюю его мысль перебил крик, отрывистый и резкий: "Стой!" И сразу же соседняя крыша Загрохотало под подошвами кованых сапог. Ложков, спустив предохранитель, выскочил наружу, уперся ногой в железный сток и дал предупредительный выстрел. С непривычки остро отдалось в плече, и рука, будто отсиженная, зашла с игольчатой истомой. Крыша на мгновение утихла, но только на мгновение. Затем топот снова обрушил тишину, и смутный силуэт стал приближаться к Лашкову. Он выстрелил еще раз и подумал, ну, куда прет, черт! Стой, пристрелю! Калининская хрипотца дробью рассыпалась в морозном воздухе. Беспорядочный грохот затих. Шаги беглеца приобрели хрупкую отчетливость. Раз, два, три, четыре. И вдруг... Из-за железного гребня выплеснулся резкий полукрик, полустон, как будто человек задохнулся в ужасе. И следом за этим оттуда, снизу, донесся грузный шлепок, похожий на звонкую пощечину. На душе у Василия вдруг сделалось жутко и пусто. Ситуацию он прикинул мгновенно, К этим двум домам одним своим водостоком примыкал третий, выходивший лицевой стороной на соседнюю, параллельную улицу. Правда, до него был просвет метра полтора, может быть, немногим более. Ребятня иногда прыгала на спор оттуда сюда, но только летом. Зимой такой трюк наверняка оказался бы последним для любого исполнителя. Об этом знали Илышков и участковый. Но не брали этого варианта в расчет. Соломинка пришла с впору лишь цыганковскому страху. Но она, как и все соломинки, вообще не спасла его. Поэтому, когда они сошлись на стыке двух крыш, им не надо было ничего объяснять друг другу. Во дворе Калинин безучастно сказал дворнику «Да беги до отделения — Скажи, пускай едут с экспертом и каретой, а я у тебя, покуда погреюсь, зябко что это мне. Сказал и пошел, и странно уж очень пошел, словно тень, одновременно зыбко и порывисто. Василий вернулся минут через пятнадцать, но, едва перешагнув порог, замер и на полусловие осекся и почувствовал, как у него холодеют кончики пальцев, и вязкая тошнота подступает к горлу. Участковый словно бы спал или вслушивался во что-то, приложив ухо к столу, но потому как беспомощно свисали вдоль колен его руки по бесформенности губ и тому особенному безмолвию, В комнате, которая сопутствует смерти, можно было судить о случившемся. Тоненькая багровая струйка из-под виска и собрала сокола, откатившись в сторону шапки, и уже окрасила кончик ворса. Выражение лица у Калинина было мягким и чуть озадаченным, словно в мгновение навсегда отделивший его от жизни он успел удивиться что все это так легко и просто левых храмов лежал обложенный со всех сторон подушками, и оттуда из пуховой глубины вещал дворнику мы слабы в своих желаниях нам подавай всего сейчас немедленно еще при жизни а когда нам отказывают в этом мы в конце концов стараемся удовлетворить свои страсти силой и так из поколения в поколение из века в век льется кровь а идеалы ради которых якобы льется эта кровь и вы остаются идеалами переделить добытое конечно куда легче, чем умножить его и к тому же для этого требуется терпение и труд а терпение то и нет и работать не хочется и пошло бей громи одного живем ты понимаешь меня лажков дворник поспешно соглашался дворнику было все равно он слушал актера из жалости чтобы хоть как то облегчить ему существование храмовский организм уже не реагировал на морфий И в бесконечных разговорах Лёвый изо всех сил старался утолить боль. Саркома день ото дня укорачивала его дорогу к смерти. Ложков часами просиживал около дивана больного и более благодарного слушателя для своих пространных монологов. Тому нечего было и желать. Старуха с сыном уже давно перебрались во флигель. Обменявшись с мадисткой Низовцевой, разумеется, не без придачи. Сама Храмова не то чтобы опустилась, но стала в силу обстоятельств проще, трезвее смотреть на вещи. Схоронив дочь, она поступила санитаркой в больницу, с тех пор дворник стал бывать у них запросто, как старый и добрый знакомый. С Лёвой их роднило гложащее чувство обречённости сознание своего близкого конца. Они не слушали, а только слышали друг друга. Но оглушенные словами, потоками слов, одиночество призрачно отодвигалось, временно даруя им иллюзию полноты существования. Каждый из них был нужен, необходим другому, и еще неизвестно, кто кому более тонкий синеватым налетом пальцы актера нервно теребили кромку одеяла. Возбуждаясь, он бледнел, глаза западали еще глубже, и частый пот выступал у него над верхней губой. — Нам все надо начинать сначала, Ложков, понимаешь, сначала, иначе кровь никогда не кончится, иначе мы снова заберемся на деревья. Мы должны, понимаешь, должны научиться мыслить тысячелетиями, а не собственным человеческим веком. Надо приучаться радоваться счастью и благоденствию потомка и приучить себя трудиться ради этого, трудиться ложков трудиться. И хватит с нас болтунов, хватит с нас господ топискиных, возомнивших себя могучими деятелями. При входе в жизнь надо спрашивать у человека А что ты умеешь делать сам? Делать непосредственно, руками или талантом? Хлеб, дома, книги, искусство? Надо работать, работать. И красота восторжествует, восторжествует. Ты понимаешь меня, Ложков? Ложков поддакивал, но думал о своем. И даже ухитрялся краем уха вслушиваться в тихий разговор на кухне, где Храмова прощалась с доктором. она Может быть, ему все-таки лучше в больницу? Он. — Как знаете, матушка, как знаете, только я не советую Мдаас. Он Она. — Неужели мне даже не надеяться? Он. — Эх, матушка, мы с вами одной ногой там. Так что уж нам-то возвышающим обманом тешится? Она. — Вместо него хоть сейчас. Он. — Ах, как нас с вами приучили, друг мой! в свое время красивым жестом. Не надо, матушка, не те времена. А в больницу? Что ж, можно и в больницу. Да не с его нервной машиной в наших казенных больницах лежать. Сами понимаете наследственность. Ну, а вот от этого увольте, друг мой, совсем ни к чему сдастся. До свидания. Грохнула входная дверь. И было слышно, как старуха грузно опустилась на стул и затихла. алёва Лёва, всё более возбуждаясь, силился перекричать боль. Но чтобы начать, нужен художник. Художник, не то что мы, пигмеи, нужен гигант, который придёт и скажет все люди, все братья. Но как он это скажет? Ах, как он это скажет? Об этом многие говорили. Христос говорил и много-много других, но не так, не так, надо проще, проще и понятней. Ах, как это нужно сказать, чтобы в каждого проникло, чтобы каждый вдруг тяжело заболел этим и стал сам драться за свое выздоровление. Да, да, это должно быть как инфекция. Все, все, чтоб вдруг сразу увидели сами себя, увидели, заплакали и обнялись бы, и сказали, начнем все сначала, художник нужен. Художник только сможет организовать гармонию. Одним словом, одним единственным словом, он найдет его, найдет, он будет. А оно будет простое, как дыхание, понимаешь меня, Ложков. Актер задыхался. Произнося последние слова, он оторвал голову от подушки, напрягся весь, но тут же обмяк и в изнеможении и закрыл глаза. Через минуту дыхание его выровнялось, и белое от возбуждения лицо приняло свой обычный землистый оттенок. Лёва спал. Василий поправил на нём одеяло и вышел на кухню. Старуха Храмова безучастно, глядя впереди себя, сидела у плиты. Она даже не заметила его, не шелохнулась. Он сказал, — Заснул. — А! — вскинулась она. — Заснул, — говорю. — А! — Храмово застыло в прежней позе. И, выходя в сене, Василий подумал, что это, наверное, не так просто пережить своих детей. лажков сидел под грибком в Левушкинском полисаднике, и плотник тягучий выводил перед ним одну и ту же мелодию. — Я еще молодая девчонка, но душе моей тысячу лет. Гармошку он держал словно чужую на краю коленки и уставившись в дождливое небо оловянными от хмеля глазами упрямо твердил: "Я еще молодая девчонка, но душе моей тысячу лет". Грибок протекал. Мутные мартовские капли, разбиваясь о его лоб и переносицу, стекали по щекам, и потому казалось, что Иван плакал. Но это только казалось в действительности же он был просто маа и глухо пьян с василием плотник обычно не говорил все у них за двадцать слишком лет знакомства было переговорено и передумано они изъяснялись на языке знаков плотник к примеру откидывал мизинец в сторону и поднимал большой палец вверх и вопросительно смотрел на друга тот молча кивал и оба начинали выворачивать карманы. После трех-четырех таких сеансов друзья упивались до плотного одурения, и Левушкин хватался за свою затрепанную трехрядку. Играл он на ней всякую всячину, ровно по куплету. Гармушку эту Иван приобрел лет десять назад, во время своих постоянных странствий за длинным рублем и с тех пор не расставался с ней. В комнату Люба их по обыкновению не пустила, и они пили здесь, под грибком, и мутный мартовский снег оплывал над ними, и все у них было позади. Молодость, надежды, жизнь, да и, собственно, разве подходило назвать жизнью цепь всплесков более отчаяния? Нет, не соднила больше у Ивана душа. Даже привычка говорить «по Богу» давно забылась. Он словно оброс весь дикой и непробиваемой глухотой ко всему, и ничто больше не могло вывести его из этого мертвого равновесия. Небо над ними набухало сырой тяжестью, Все вокруг, сплюснутое ею, как бы втискивалось в землю, и, казалось, там, за серой толщей, уже давно ничего нет, ни солнца, ни звезд, ни самого неба, а есть только пустота, мутная и липкая, как этот дождь. Тусклая, как старая щука, Люба, голова дынькой, облепленная грязно-седой паклицей, зыркало на них из-за окна, без искры света глазами. Иступленное бормотание ее карабкалось через форточку во двор. Но ей, ее сатанелой злоби не под силу было пробиться в обуглившуюся до дна Иванову душу. Когда плотник в третий раз стал проделывать свою пальцевую манипуляцию, во двор с низко опущенной головой вошел Никишкин в торопливом сопровождении всхлипывающей половины. Шел он против обкновения медленно, ступая тяжело и неуверенно. За годы он сильно оматерел и раздался вширь. Капитанские погоны ладно вливались в его подобревшие плечи. Поравнявшись с полисадником, Никишкин неожиданно вскинулся. — Это что же такое? А — А! Набрягшие Никишкинские щеки матово-синее тряслись. — Это как же понимать, прикажете? «А? Такой день! Такой день, а! А вы здесь водку жрете! Да вас, сучьи дети, да вас!» Он задыхался и, вскинувшись, Клашкову схватил его за плечи и начал бешено трясти. «Где флаг? Где флаг? Вражья душа, я тебя спрашиваю!» Он вдруг отпустил дворника из за тряса зашелся в плаче. «Сукины дети! Сукины дети! Маша! Маша!» Никишкин повис на жене. Какие муки он за всю эту шантрапу принял, какие муки! Он их из грязи, из навоза вытащил, в люди вывел, а они водку жрут, тлакают. Никишкин снова встрепенулся и снова кинулся к Лашкову. — Гнида, гнида ты, да я тебя в раз шлепну! Его подрагивающие пальцы уже ерзали по пуговице на заднем кармане, галифея. «Э, — Грязь, чуешь? и как василий ни был пьян понял что смерти впрямь щекочет его подносом недаром все сокольческое жульье и кала от одного имени начальника режима бутырской тюрьмы никишкина но вдруг вялая левушкинская рука оттолкнула дворника в сторону и сам плотник встал впереди заслонив его от соседа и брошенный С размаху наземь гармошка коротко рыданула. — А ты меня! — тихо и как бы даже просительно начал Иван. — Меня! Хлопни! Из своего пугача! Но постепенно лицо его наливалось кровью, и вскоре он почти уже кричал в лицо оторопевшему Никишкину. — На! Хлопни! — Я ее жизни не видел, да, и не увижу в боли. Так зачем она мне жизнь? Ты ее с казенными щами сожрал. Я сына хотел на дантиста выучить. А где он, сын-то? А, и под твоей милости, я весь век свой по российским пристаням горем мыкаю и за тебя, собака, так на, хлопни! Он рванул на себе воротко с воротки. — Что ж ты? Жидковат был на душу начальник режима. Не выдержал натиска, взял тоном ниже. Ну — Ну-ну, ты не очень-то распоясывайся. В случае лишний карцер у меня и для твоей милости найдется. Нальют земки, несут, черт тебе знает что. Я ищ с тобой в другом месте поговорю. И уже отходя, бросил через плечо Ложкову. «Траур, черт, траур! Чтоб флаг у меня одним мигом был вывешен, проверю!» И пошел вражье племя. Левушкин схватил земли гармошку и, уже совсем издеваясь, прогорланил ему вслед. «Как у наших у ворот, все идет наоборот, воспитательный народ жрет дерьмо и не блюет. Накс, выкуси!» Раньше, до болезни, Василий Васильевич не замечал множества самых занятных вещей. Вот хотя бы солнце. Оно существовало для него в будничной слитности со всем окружающим, такой же привычное, как дождь, ветер, воздух, но с недавних пор оно стало жить своей, отдельной от него, ложково жизнью. Солнце Теперь можно было услышать, ощутить обонянием и даже потрогать на ощупь. Солнце работало и уставало. Солнце с удивительной целесообразностью передвигалось с места на место. Солнце радовалось и негодовало. У солнца имелись друзья и враги. А Василий Васильевич оставался в стороне, отделенный от всей этой благодати. Смертной чертой болезни. Василий Васильевич словно открывал для себя мир заново. Казалось, не было в этом дворе места, Незнакомого ему до мельчайших подробностей, Но предметы и вещи, существуют теперь сами по себе, Вне его начали представать перед ним теми же, Что и в младенчестве загадками. Вот вроде в котельной Василий Васильевич Провел чуть не четвертую часть жизни, и, можно сказать, сросся с запахами ржавчины и теплого шлака, а сейчас она темнеет прямо против его окна, таинственное и зовущее, как вход в преисподнюю. Как ни странно, но старик со остротой первооткрывателя вновь и вновь осмысливал вроде бы сотни, тысячи раз усвоенные понятия. Забор, дерево, мячик. И каждая из них впервые открывала ему свои удивительно простые тайны. Но ведь всегда, всегда было так, рассуждал он. Неужели нужна смерть, чтобы заметить, почуять все это? И ему стало не по себе. И, как обычно в таких случаях, он потащился вниз, во двор, чтобы замять, заглушить в ходьбе, в случайном разговоре, внезапно подступившую к сердцу жуть. Во дворе, около колонки, слегка подрагивая, урчал бульдозер. Бульдозерист, долговязый парень в берете и брезентовой робе, мыл под краном резиновый сапог. В блистающем зеркале голенище плыло небо. опять Копать, опускаясь на скамью против парня, спросил Ложков, спросил не ради любопытства, а так, чтобы завязать хоть какое-то подобие беседы, пятый раз. Бульдозерист не оторвался от своего занятия и даже не взглянул в его сторону. Он только мотнул головой в угол двора, где лепил из котельной заброшенные хибара штабеля, и деловито пояснил. — Вон тот колизей сносить буду. Конторе кирпич нужен. Вот так, старик. У Ложкова сразу же отпала всякая охота к разговору. Домишко этот о двух окнах. Он считал частью себя самого. Вместе со штабелем и Иваней Левушкиным Василий Васильевич вложил в него не только труд, но и частичку того, что остается после. После тревог и забот, после будней и праздников После войн и замерений. Но вот пришел этот деловой сопляк в брезентовой робе. Ему наплевать на водопроводчика штабеля и на его хибару. Им дело нет. До того, что останется после испятого старика на лавочке, конторе нужен кирпич, и какие еще там могут быть тары-бары.